Вот да, вопрос Я... Я... Я... Я... совершенно в сантехника страха, конечно. Нет, нет, вы сказали, как вы мы определяем успешность, теряем, мы как мы вот, теряем? Ему нечего терять. Уверенность рождается от страха. Ой, уверенность и страх это противоположность. Я вам почему сказал? Так? А женщина как это чувствует? Да? Женщина чувствует это именно. Сильного мужчина. Сильный это тот, который не и боится. Бесстрашно. Так он стал да. успешным, потому что хотел быть уже. И... С чего я сейчас Ну, вот Так он а не что не вкладывал? толку? Он вкладывал. Ошибки есть не вкладывал. у всех. На нас-то природа все-таки проводит естественный отбор. Я чувствую, не вкладывал, но, например, там каким-то бизнесменом стал вот с такой вот поднялся. И и что? Что? И сейчас уже есть что, что терять. Мы а вот когда он стал, что, ну, что толку он добыл, достал этого. Да. И что? Если у него в душе поселился страх, если не поселился, то он нафиг он... эти деньги нужны. Зачем нужны эти деньги? Я думал, что ну, правда, думал, что я честно думал, что женщина только деньги. Будет такой период. Потом подумал, что я, наверное, сомневаюсь. Но когда вот я вам рассказывал о новых русских, я, я ее потом еще спрашивал, я говорю, ну слушай, ну вы же так тяготеете к золоту, она говорит, Ты знаешь, если честно. Я обожралась этого золота. Мне ну нафиг нам нужно. Оказывается, оказывается, бывает такой момент, когда обжираются и золото. Не и ушла к инженеру, и когда я это увидел, я понял, что такое тоже есть. Но она повзрослела. То есть это тоже, что мужики бывают инфантильные и взрослые. Точно так же и женщины бывают инфантильные и взрослые. Все понятно? В этой жизни ездите. Два критерия: либо платить, либо расплачиваться. Инфантильные — это те, которые считают, что они не будут расплачиваться и могут не платить. Взрослые — это те, которые знают, что им либо заплатить, либо потом расплачусь, Согласен на расплату. Вот самая главная зрелость, самая главная зрелость. Вот это называется ответственность. Но ответственность всегда противоположна слову «должен». И чем больше человек говорит слово «должен», тем менее он ответственен. Да. И вот поэтому, когда мне вот больше всего я слышу от женщин, почему такие мужики безответственны, они же должны взять на себя ответственность, я начинаю ловить ха, -ха. За кого? За семью, которой я буду руководить. Итак, что такое ответственность? Может кто-нибудь вспомнит? Ответственность – это… А. Ага. Mm -hmm. Ты меня уже не один выступил. расплачиваться за свой результат. Угу. Вот я вам, по-моему, даже под запись как-то давал. За да. свой выбор Да. За, готовность, ну, за готовность принять и исправлять все последствия своего выбора. Либо принять, либо исправлять. Так или не так? Но выбор чей? Мой. Наш. Вроде как. Но мы там еще говорили, что от нас-то уже ничего не зависит. Там вот так было Так вот, да. Кто-то вызвонят только, если там кто-то что-то скажет. И так вот, вот, вот, вот, вот. И мы-то тут, короче, вообще ни при чем. И вот само мышление в то, что нам должны и я-то делаю, я-то бедная или и так далее. вот как мне одна женщина, более того, про систему уже. Как разрешить себе что-то? Стать жертвой. стать жертвой, правильно, вот она стала, вот, конечно. Вот иногда нам хочется чего-то. Но мы себе этого разрешить не можем. Потому что в зависимости от того, что у нас внутренние родили, говорят, не я, ай-яй-яй. Леша, ты же воспитанный человек, и вдруг, вот, ты пойдешь вот куда-то вот, там, налево там или еще, или бухать с мужиками. А как не сходить туда? Стать жертвой. Да конечно. Меня дома встречают не с тем взглядом. Да. Вот это да-да-да, это да-да-да, вот это да. да это да да о так вообще, Так вообще, я не понял, что я здесь делаю? Меня уж мужики зашли. Ты на не помнишь, на охоту? Да. Когда стала отпускать, Чего еще ищет тебе отдохнуть надо. Там вообще Там все изменилось. Пришло на Да. Кому? Мне? Мне? Мне, жене! Жене, ему пришлось. Мне! Ты что знаешь? Приехал, сначала крузил, расплестал. Потом приехал, я вот него уворачивался, уворачивался, уворачивался, уворачивался, мне его бить нельзя. Такое желание было. Я в один раз слева, у меня сразу тут же газонок. Бень. Благо Вовка сразу все эти ножи за стол бросил, чтобы тоже не зарезать. Я уж там ну всяк уворачивался. А он стоит, тут локоловый. И упал. И когда он на следующий через день приехал, трезвый. Он же, мол, русский. На следующий день его братва приехала. мужики только в суд не подавайте. Кабинет разнес, он Мы думаем, ну, весь кабинет разнес, он там только в суд не подавайте, что там нормально, все нормально. Мы сегодня даже на монтажке доехать не могли. Четыре колеса на вылет. Ты че? Мы уже по момбили там созванимся, нам мужики колеса подвозят, он даже на монтажке доехать не муж Ну ты что, пизл, с шаманами связался? У них там свои поднятия там все. Ну, ему просто сегодня в Венск ехать надо. Мы к нему положим, посадили ему мозги порошком промоет до обратно. Завтра он приедет сам прощения просить. Он на следующий день приезжает, с ролоном денег, как под американцев. Резиночки. В рулонам, в резиночке, но русские деньги там, это ха-ха. И он заходит, и мы начинаем ржать. Я, я не сдержался, я начинаю хохотать. А он стоит такой, ну ладно, мужики. Ну чё ржать? Я говорю, блядь, я тебе первый раз вижу. Трезвого. Первый раз тебя видел пьяного, теперь я тебя вижу трезвого. Я ладно, ну что, ну что, ладно, ну в русский зашел. Ладно, ну что, такой уверенный мужик в себе. Куда вся уверенность девалась? Принос, принес полтора миллиона. Ну тогда эти миллионы мерились, помните? Mm -hmm. Вот. Чисто за сказал, платить там, за кабинет, мы уже все восстановили, все сделали. ну было аппаратуру купили, и он ничего за консультацию заплатил. <социк> Драка-то из-за чего была? Что он не смог жертвовать, чтобы уехать? <социк> На он привык, так вот, он приходил с Вальмана. Ты сама такая? А, приходит сюда <социк> Савельману, утром же, да. Ах так! Всё, я ухожу на, на охоту. А если в этой ситуации жена себя позиционирует жертвой, значит, муж такой, опс, да? Я да, жертвой же, они же заревнуются, то есть, нас более жертва. Дальше начинается, это я-то, это я-то, ты-то, ты о и в взаим, взаимных Никакого. упреках. Никакого. Да. Да. да, почему я сказал, что в этом можно утонуть. Да. Это вообще ужас. Как-то вот одна семья была, там вообще, это вот, <как> такое <такой>, <как> чуть-чуть досье друг на друга. Ага, и вот тогда на три часа позже пришел, и поэтому я с подругами уехала в кабак. Ах, пиздец, ах, она в кабак, поэтому, знаешь, да, я поеду Ах ты, вот. И у них вот это досье друг на друга. Мы к ним только в гости приезжаем, они к нам давай, как вы варили, так, все, завязали программу окна. Слушать вас тут. Но Нет, это... вот они же такие. Нарочно следят, молчат, не разговаривают. Молчат, что потом приедут. Вот ты... А, вот ты вот, теперь не можно. Понимаете? Дождаться, когда вот он в победит, упадет, нарушить что-то. Это же очень легко сделать. Да, Это да, вот да. антикорнеги антикорне, для человек манипулятор. Вот, допустим, взяла моя супруга, взяла телефон и разговаривает с кем-то по телефону. Час-полтора. Не, можно сказать так, просто подойди, сказать, дай мне ну, позвонить надо. Можно сказать. А можно ходить. Иди, иди. Иди, иди. Пошел. Чувствуешь звук у нее? Мне надо позвонить, я уже всем видом показываю, mm -hmm. и, знаешь, сколько она бонусов уже заработала. Во-первых, ей насрать на меня, Я тут проходил. ей, видите ли, стой, интересней Это раз. Во-вторых, мне надо было позвонить, это ей вообще не интересует. Так это же что? Это какая-то к чёрту семья, когда жене насрать на мужа, ей только три пакса, всё же остальное время лету, а я её и дальше я накручу столько. Я Ах так! Да. Да. И тут вот да. да, и тут друг раз, вот, хм, ну, сидят тут нормально, девчушки что красиво. Да. я тут, да. вот. И я себе уже разрешаю такое. А ты только попробовал этот такого. Да, ты еще не заслужил. Да. И что, она должна бросить телефон как 15. Да не пришли, причем не Да не она должна быть он, он... и подойди, попроси без претензии. Вот если подойди, мне попросить. это не нравится, я подошел и да, сказал, кому ты пацан? Ну понятно. Но самое-то главное не сказать. Ну, А помнишь ты тогда? Записала. А вот тогда? Нет, я не злопамятный. Просто злой память у меня хорошая. Или лучше все записать. У вот тебя не слабая я записываю. Память Нет, плохая. Память. память плохая, я записываю в досье. <свят> я не помню, у кого-то из психологов есть целое такое даже это упражнение. Посчитайте все уколы и все поглаживания за день. Я не помню, у кого Не помню. Все уколы и все поглаживания. Сколько вы сказали хорошего. И поэтому, в принципе-то, у нас желательно навешать вину на всех. И у нас 80% всех разговоров начинается с чего? С упрёка. Вы послушайте себя, других. Вы начнете замечать, вам станет немножко не по себе. Как мы встречаемся, когда долго не виделись? Ну где ты пропал, что не звонишь? Прямо с места. О, что так смотришь не раз, что ли? Какая разница в чем? Главное — наебать. Да это женщина, особенно так говорят. А что, только сегодня, что ли? Красивая. А, ну... <смех> Я почему говорю, что докопаться можно и обидеться на кого угодно. Главное — захотеть. Еще ещё, знаете, самое главное, за что обидеться? За чувства. Это как? За желание. Вот всё остальное ещё можно как-то доказать вот ты, подлец, хотел меня убить. Попробуй докажи вам. Че удивляешься? Что удивляешься? Че? Правда, глаза разрежет, да? Вот, раз глазки отводят. Чувствую, глазки побежали, да? И все, ты уже не докажешь. Все, Андрей Васильевич, скажите, как вы теперь перемугаться? В любом В любой вот этой манипуляции есть Откуда два слова. Слабых... Не соответствует твоих ожиданий, что... От желания халявы. От желания наложено. От желания халявы. Мы обижаемся только на тех, кого хотим поиметь. Знаете, почему мы хуже всех живем? Потому что мы обижаемся на государство. Чувствуете? Государство должно подчиняться мне. Я центр земли и вселенной. А какой-то там, ну как мне одна женщина сказала, там классика. У меня и к вашему богу претензии есть. И чтобы рыбка была у меня на посылку. Ну что тут непонятного-то? И что делать теперь? Итак, в любой манипуляции. Я курить хочу. Так пойдешь А потом я вас еще раз спрошу. Так <связываем> Что, <связываем> что, что? что делать-то в этом месте? В причем, да. перест... Я вот не могу перестать звукать. Я знаю, что я уже... У меня уже, уже самое тошно, но я не могу почему-то перестать. Что делать? Вот. Да, ну да. ты же уже не что в месте. Ты уже постоянно говоришь. Да. да. Значит, не на том языке. А я не слышу. Значит, не на том языке. <связываем> я буду говорить еще 15 раз. Мне самое главное, чтобы люди не услышали, чтобы люди поняли. Моя самая главная задача — объяснить. Правильно? Да. Согласен. Итак. Молодец. Понятно, да? То есть упреков куча всяких разных. Я могу наехать на кого угодно. Я прихожу домой, и что еще трудно было вот сзади изготовить, пожрать, да? А. Ну еще трудно было подместить Подождание, тут. Ну и что вот ты смотришь? Что, не могла вот улыбнуться просто? Ну здесь стрел-то улыбнуться. И не надо так закидывать голову разве не так скрестила? защищаться мне? да понятно Теперь вторая защита давай давай, что вы весело да да да да да да Я про это же. А что вы такие не да да да да как будто вас это не касается. Правильно, да Правильно, тут да да да да Вот, вот, это яблоко. вот именно, потому что ты напрягаешь. Ты сколько раз рассказывал, а что долго рассказываешь? Когда они слушают. И что ты на меня так смотришь? С пачкой. Чтобы меня пробило чувство вины. Не пробьет. Не надо меня обвинять. Наслушался я от вас, женщины. Вообще. То, что